Надейся и жди. В тот вечер они гуляли по Рязани допоздна. Вряд ли Василий вспомнил бы, что говорил Ульяне, да это было и неважно. Главное, что ему было хорошо, как никогда, а ей интересно. И Василий рассказал о себе все. Вернее, почти все. В том числе и о своем серьезном намерении добиться того же, чего добился Матвей Соболев. Женская красота и ум в большинстве случаев несовместимы. Василий не раз убеждался в этом, но в отношении Ульяны это истина не работала. Она была обаятельно, мила, красиво, так, что кружилась голова. И необыкновенно умна, поэтому хотелось выглядеть в ее глазах соответственно. Хотя Вася нет-нет, да и одергивал себя, понимая, что увлекается. У девушки в характере не было властолюбия, желания подчинять других, однако и подчиняться она тоже особенно не хотела. Побродив по парку Есенина, а потом по тротуарам вдоль Первомайского проспекта, Они вернулись к машине Котова, терпеливо дожидавшейся хозяина возле банка, и к дому Ульяны подъехали в 11 часов с минутами. Василий боялся, что тетка Ули спросит, а где же первый кавалер? Но этого не произошло. Анна Павловна тонко чувствовала душевное состояние молодых людей, увлеченных беседой, и обладала врожденным чувством такта. На слова Ульяны, что гость останется у них ночевать, только с готовностью закивала, озаряясь улыбкой, доброй и понимающей озорной. Пока Василий принимал ванну, женщины приготовили легкий ужин, салаты, рисовый пудинг, клюквенный морс, варенье, чай. Молодые люди устроились в большой комнате со старинным сервантом, низкими креслами в стиле русский ампир, с вышитыми рушниками по стенам и коллекцией фарфоров в стенке и принялись чаевничать. «У меня на языке давно вертится вопрос», – признался Вася, стараясь реже смотреть на грудь Ульяны, туго обтянутую майкой и стройные голые ноги девушки. Она надела шорты и забралась в кресло с ногами. «Зачем тебе мединститут? Ты же посвященная внутреннего круга». «Посвященная – это не профессия», – отвечала Ульяна, держа чашку с чаем в обеих руках. «Я хочу стать целителем. А для этого необходимо знать и тело человека, и его болезни, и традиционные методы лечения. В последнее время появляется все больше геопатогенных зон, усиливающих отрицательное влияние на людей. Я их вижу. Обычные доктора нет» а как они проявляются? Патогенные зоны. Начинают вдруг умирать дети в роддоме, молодые матери или старики в коммунальных квартирах. Заболевают нервными расстройствами вполне благополучные и здоровые люди, целые семьи. Кто их будет лечить? Кто научит бороться со злом? Почему ты? Потому что не могу сидеть и спокойно смотреть на страдающих людей. В конце концов, я мастер Дао Света. Василий вспомнила о Наталье который тоже был целителем, мастером рейки, и поспешил перевести разговор в другое русло. «Знаешь, недели две назад я думал о тебе, и мне показалось, что ты меня позвала». Голос прозвучал так реально, что я оглянулся. «Что это было?» «Трансовая связь», – улыбнулась Ульяна. «В тот момент я подумал о тебе, и наши мысли сферы соединились. Это говорит о твоем потенциале». «Правда?» – обрадовался Василий. «А я уж начал подумывать, не крыша ли поехала от чтения мистической литературы». «А по на лодках поплавать ты предлагала всерьез или чтобы проверить реакцию?» «Вполне серьезно. Этот вид отдыха не заменить никаким другим. Река, лес, грибы, ягоды, тишина, запахи. Господи, я уже целых три года не плавала попре на лодке. Так хочется. Тогда по путешествиям непременно. Вот съезжу в столицу, выясню, что от меня хотят, и через пару недель приеду. Самандар брать с собой обязательно?» Ульяна слегка нахмурилась. «Он мой давний друг». И я бы не хотела его разочаровывать окончательно. Что ж, пусть плывет тоже, великодушно согласился Вася. Третий не всегда лишний. Ульяна откинула голову и засмеялась. Вряд ли Вахит считает себя третьим лишним. А может, пригласим тогда уж и Матвея с семьей? Василий тут же пожалел, что задал этот вопрос, потому что в глазах Ульяны всплыли тоска и боль. И хотя девушка сразу же заблокировала свои чувства от собеседника, улыбаться она стала реже. «Матвей не поедет с нами», – проговорила она с запинкой. «Он стал другим». «Я это заметил». «У него свой путь, длиннее и тяжелее нашего. И дело даже не в этом. Не то, чтобы я боялась с ним встречаться, но не хочу». Ульяна посмотрела прямо в глаза Котову. «Знаешь, если бы я захотела, он бы бросил все и пришел». «Верю», – хрипло пробормотал Вася, съеживаясь до размера крольчонка. «Но Кристия...» «Да, он любит ее». Ульяна отвернулась, успокаиваясь. «Поэтому я не спешу замуж, хотя Вахит давно предлагает мне выйти за него». «И что же?» Василий продолжал уменьшаться, как проколотый воздушный шарик. В ушах шумело. Это выходил из шарика воздух. Ульяна искоса глянула на него. Веселые огоньки зажглись в ее потемневших глазах. Как говаривал один сатирик, брак – это всегда борьба. Сначала за объединение, потом за равноправие, потом за независимость. Я начинаю борьбу с последнего момента. Василий с облегчением засмеялся, чувствуя, как с плеч падает гора переживаний. «В случае чего будем бороться вместе. Я всегда придерживался тезиса. Любовь дама своенравная. Ее не надо ни искать, ни завоевывать. И вообще я очень медленно взрослею. Все кажется, что мое детство бродит где-то рядом за углом». Девушка окинула Василия задумчивым взглядом, допила чай. «Убираем или хочешь еще?» «Все, сыт и пьян». Она унесла на кухню поднос, зашумела вода. Василий огляделся, только теперь замечая в углу за сервантом телевизор. Это была проекционная система Home Cinema модели Томпсон с экраном в 116 см по диагонали. Благодаря короткофокусной оптике телевизор при внушительных размерах экрана оказался даже тоньше, чем обычный. И хотя Томпсон стоил меньше, чем Philips или Panasonic, все же вряд ли тетка Ули на свою пенсию могла купить такой аппарат. «Скорее всего телевизор купила сама Ульяна, или его подарил ей Самандар», – меланхолически подумал Василий. Ульяна вернулась в гостиную уже в халате. От нее тонко пахло духами «Магриф» французской фирмы «Карвен», очень дорогими, насколько знал Вася, и снова в его душе шевельнулась ревность. Он пожалел, что не догадался где-нибудь по пути хотя бы купить Ульяне цветы. «Что, принюхиваешься?» – девушка сделала вид, что не замечает взгляда в гостя и его волнения. «Духи не нравятся?» «Я думал о том, кто их тебе подарил», — честно признался Василий. «Но теперь буду знать, какие предпочитаешь ты». Аромат совершенно сногсшибательный. «Интересно, женщины и пользуются духами в своих абсолютных реальностях или нет?» «Не знаю». Ульяна чинно села напротив, как школьница, положив руки на колени.